Глава сорок восьмая, в которой Серега горько жалеет о том, что отказался от предложения Асмонда. Три дня они шли по тракту без происшествий, а на четвертый вышли к Днепру. Верс на десять пониже устья реки Орель. Примечание – Орель, приток Днепра. Здесь степь уже не была сплошным травяным морем. Кое-где стояли островки-рощицы, а по ту сторону Орели темнела полоска настоящего леса. На левом, высоком берегу речки можно было разглядеть укрепленный городок, ставленный еще до Олега. Здесь кончалось дикое поле и начинались обжитые полянские земли. Конечно, и их время от времени захлёстывала разбойная степь, но здесь можно было уже не опасаться внезапного набега. Народ между Орелью и Ворсклой обитал в сторожке. Примечание. Ворскла, приток Днепра. Чуть что исчезал в схоронках, а на круглых макушках курганов вырастали дымные хвосты. Варяги остановились на Днепровской круче, Отвесной скале, нависшей над синей водой. Слева и справа берег за русским ущем, а под скалой место чистое, глубокое. Над такими местами обычно ставили идолов, но на этом из человеческих следов только черная пляж старого кострища. На радость тех, что дошли, решили встать, не дожидаясь вечера. Раседовали коней, выкупали, сами выкупались в теплой днепровской водичке. Машек с Элдой наловили рыбы. Ловили так. Машек с берега бил стрелой, а Нурманка, ныряя, вытаскивала подбитую рыбину, добивая, если требовалось, ножом. Плавала она, как русалка. Наблюдать за ней было одно удовольствие. Но Серега решил. «Нехорошо глазеть на обнаженную женщину, если это женщина твоего друга, а своей под рукой нет». Мысли от этого возникают неправильные. Поэтому Серега тоже занялся делом. Набил перепелов на уху. По ухе мастером считался устах. И заслуженно. Наелись так, что даже дышать трудно. Бездельничали, болтали о том, о сём. Когда начало смеркаться, Машек с Элдой куда-то испарились. То есть, понятно куда и зачем, Тоже понятно. Что ты решил? спросил Устах. Пойдешь к Свенольду? Пойду, ответил Духарев. После того, что было, врагов у меня в Киеве прибавится, но это уже не важно. Без игры я даже с Карпи не боюсь, а игры во время оканчается. Этой осенью он не переживет. Именно осенью? Да. Устах кивнул. Его друг Ведун. Раз он так говорит, значит так и будет. А ты, спросил Духреев, пойдешь со мной к Свенольду? Он меня не звал, сказал Устах. Я зову. Коли так, пойду. Привык я к тебе, Серегей. Варякус смехнулся. Заскучаю без тебя. А с тобой весело. То бежишь от кого, то с великим князем сваришься. Ни дня без драки. Зато и прибыль, резонно заметил Духарев. В этом ли дело? Устах махнул рукой. А в чем? Из темноты донёсся голос Элды. Машек с Норманкой возвращались. А вот в них хотя бы, сказал синеусываряк. Понравилась Хузарину твоя женщина? Ты её отдал. Машек мой друг. А Элда вовсе не моя женщина, запротестовал Серега. Хали ее тебе поручил. Сам же сказал, возразил Устах. По закону она твоя была, а ты отдал. Это брат истинно княжья повадка. Помнишь, как мы с тобой в лесу встретились? Как ты с гораздом дрался, а потом я тебе бороду убрил. Помни, конечно. Помнишь, как ты спросил, а голову? А ты сказал, пока так походишь. Голову мол, вожди бреет, засмеялся Духреев. Верно, кивнул Устах. А теперь говорю, пора тебе голову брить. Только не сейчас, ладно? Теперь засмеялся Устах. Голову тебе пусть Свенальд бреет. Я для этого статью не вышел. Машек и Эл, додержать за руки, возникли из темноты, присели к костру. Так же держать за руки. Слышь, Хузарин, что главное для вождя? – спросил Устах. Доблесть. Ни на секунду не задумавшись, ответил Мошек. А ты Элда, что скажешь? Нурманка поглядела на Мошега, словно спрашивала разрешения. Хузарин ей улыбнулся. Глаза у них были почти одинаковые, синие, только у Элды немного светлее. Храбрость, слава. Это для воина важно, очень серьезно, ответила Нурманка. А для вождя главное удача. У отца моего дальний родич есть Грим Лысый, сын Кведульва. Он великий воин. Сильнее его, говорят, только сын его Эгиль. Но поссорился Грим с Конангом Харальдом прекрасноволосым, которого раньше Косматом звали, и покинул дом свой Грим и бежал в Исландию. «Потому что, хоть и не уступает грим конунгу храбростью, а силой даже и превосходит, но удача Харальда больше!» И опять поглядела на Машега. «Хорошо ли, сказала?» «Хузарин кивнул. Хорошо.» И Элда вспыхнула улыбкой. «Все это правильно», — сказал Духарев. «Однако спать пора. Чья первая стража будет?» А вот сейчас жребий потянем и узнаем, ответил устах обрывая травинки. Сереге выпала последняя стража перед рассветом. Уснул мгновенно, несмотря на лягушачий концерт. Снилась опять прошлое, где он тоже спал, но проснулся один в незнакомой квартире. За окном уныло телеколо сигнализация. Сон ушел. Серега, не настоящий из сна, встал с постели, зажег сигаретку, подошел к окну, услышал за спиной мягкие шаги, начал оборачиваться и упал. Вокруг опять была теплая южная ночь. Лягушки умолкли, слышно было, как плещет в реке рыба, и еще мягкие шаги. Серега будто бросила вверх меч, сам прыгнул в руку. «Ви-и-и!» — пронзительно, как заяц заверещал враг. И захлебнулся кровью. И тут же появились еще. Серега завертелся волчком, сбил петлю, достал еще одного. Услышал, как мошек кричит «Прыгай! Прыгай!» Кинулся на звук, споткнулся обо что-то. Покатился по траве, вскочил, увидел, как птица метнулась круче светлая фигурка, услышал чей-то вопль. тонкий свист махагоновой сабли, звук прорубаемой плоти, еще один вопль. Впереди возник враг. Серега ударил, и в лицо ему полетел светлый ком. Серега отмахнулся, но ком оказался тряпкой, накрывшей руку с мечом, и тут же на шею упал аркан. Серега успел перехватить крученный из конского волоса канатик, но из-под ног рванулась земля. И Духарев полетел на спину, прямо на подброшенную сеть. Кто-то кинулся сверху, и Серега принял его на меч. Хлынула кровь. Рукоять вывернулась из руки. Серега потянулся к засапожнику, забыв, что босой. Жесткие пальцы вцепились в Серегину правую руку. С левой не ударить. Левая держала аркан. Отпустишь — задушит. Ноги спутаны сетью. Серега все же извернулся, достал коленом. Чужие пальцы соскользнули с оскрываемлённой руки. Чёрный молот ударил из темноты в лоб, и Серега вырубился. Очнулся с ноющей головой и вкусом урвоты во рту. Конечно, спутанные по рукам и ногам. По близости горел костерок. О костерка на корточках сидел албатан. Лицо его было замотано черной от крови тряпкой, но глаза так и сияли от удовольствия. Хан сделал знак, Серегу грубо ухватили за волосы, усадили. Было больно, зато Духарев теперь видел больше. Например, он увидел запеленутого, как мумия, Машега, испутанного арканом устаха с заплывшим глазом и лицом, залитым кровью из разбитого виска. «Связан, значит, жив», — утешил себя Духарев. Огляделся в поисках Элды, не обнаружил Нурманки. Вспомнил метнувшуюся собровую фигурку и обрадовался. Ушла Элда. Глаза хана злобно прищурились. Варяг улыбается. Албатан сделал знак. К Сереге подскочил степняк, разорвал на нем рубашку, ударил по губам. Хан недовольно заворчал... Взял короткую пику, всунул в огонь. Покопался за пазухой, извлек золотую монету, показал Духареву, сделал вопросительный жест. — Не понимаю, — нагло заявил Серега. — Ты словами скажи. Албатан зашипел. Один из степняков схватил Серегу за ухо. — Золото! Где? — выкрикнул он по-славянски. Воняло от него как от старого козла. Иди и заправь своих кобыли, посоветовал ему духрив. Печинек выхватил нож, намереваясь отмахнуть Сереге ухо, но хан снова зашипел, и его воин с большой неохотой спрятал нож. Второй степняк отпустил Сереге волосы. Пленников на время оставили в покое. Печиньги отошли подальше, переговаривались по-своему. Наконечник пики постепенно заливался красным. Было довольно легко догадаться о его предназначении. Ты как, Машек? Негромко спросил Духарев. Пока неплохо. Падая, сказала мышка, которую нечаянно выронил ястреб. Машек тихо засмеялся. Ловко они нас взяли, сказал он. Устах проворонил. Я, может, тоже проворонил бы, отозвался Духрев. Расслабились мы, полянские земли, до орели рукой подать леса. Что теперь делать будем, Мошек? Что делать? Умирать? Медленно. Про золото будем молчать? А какая разница? Скажем, не скажем, все равно мучить будут. Так лучше уши их безпоживо оставить, а то может и Элда моя под могу приведет. Надеюсь и Серегей. Бог тебя любит. Слыхал я историю, произнес Духовлев. Про иудея вроде тебя. Раз он со скалы упал, да успел за края зацепиться, висит, держится из последних сил, молится. Помоги, Господи. Жил я праведно, заповеди соблюдал, молился вовремя, жертвовал щедро. Помоги, Господи. И слышит голос. Ладно, кали ты такой праведный, помогу. Не бойся, отпускай руки. Выходит, он спасся этот праведный. Совершенно серьезно заявил Машек. А раз сумел об этом рассказать, Духарев, изумленный хуазарской трактовкой анекдота, даже не нашелся, что ответить. А пика все калилась. Наконечник точно такое же, каким варяги жгли печеньяга в Тагане. Духарев попытался вспомнить, каково это было, когда он на глазах князя протыкал себе ножом руку. Мало что не больно, так еще и рана заросла менее, чем за сутки. Даже шрама не осталось. Может, и с каленом железом получится. Стойд на тебе трусить, Селега, сказал он сам себе. Вон Машек, не боится. Тут он был неправ. Хузалин боялся, но одно дело бояться, другое выказывать страх. Печиньги поговорили. Албатан постел костру, вынул пику, показал знаком: "Ты мне язык попортил, а я твой сейчас выжгу". Серегу схватили, сунули в зубы железную ложку, развили челюсти, а жаркий красный лист наконечника приблизился к лицу. Серегу держали крепко. Духарев терпел. Не станет хан ему язык жечь, если хочет услышать, где золото спрятано. Но глаз вполне может. Жалко глаз. Хотя мертвому глаза не нужны, как и золото. Пика отодвинулась. Ложку тоже убрали. Хан пристально глядел в лицо варягу. Испугался, нет? Сереге хотелось верить, что страха на его лице не видно. А что вспотел, так это от жара. Быстрым, точным движением хан уколол Духарева в грудь. Боль ожгла до костей. Зашипел, сгорая волос, зашипела, взошла и лопнула пузырем кожи. — Ах-ха! — зарычал Сергей, ухитрившись как-то превратить в подобие смеха, Первое животное в опуль. Хрен вам! Веселая ярость накатилась, заглушая боль. Нет, боль осталась, такая же нестерпимая. Но это уже не имело значения. Главное показать этой твари, что он варяг, варяг. И смех его уже зазвучал не натужно, а искренне. В глазах Хана мелькнуло удивление. Каленый наконечник уже остыл в живом мясе, но Албатан забыл его убрать. Он был в замешательстве. Это было как если бы он взгромоздился на свою жену и не обнаружил необходимого отверстия. Албатан столько раз жег людей железом, что, как ему казалось, знал об этом все. А в этой схватке Албатан побеждал всегда, проклятый славянин. Лишивший Хана возможности говорить, украл у него и радость мести, и радость победы тоже украл. Понятно, почему он не боялся. Боль не трогала Славинина, но почему? Албатан сунул пику обратно в костер, велел принести сумку. Его не поняли. Пришлось идти самому. Кровь на деревянном теле Бога. обратилась в черную липкую пленку. Албатан сдвинул повязку, прижал бога к порванной щеке, попросил беззвучно: "Помоги". Снова взял пику, наконечник уже нагрелся. Серега увидел, как Печиняк вытащил черного деревянного уродца, перемазанного какой-то дрянью, сдвинул в сторону повязку. На щеке хана обнаружился неровно заштопанный рубец. Албатан прижал уродца к воспалившейся ране. О санитарии хан явно не имел никакого понятия. Губы хана зашевелились. Затем он бережно отложил уродца и вынул из костра пику. Серегу озарило. — Давай, жги! — громко сказал он. — Ты нем! Твой бог тебя не слышит! — А мой Бог сильнее твоего. Печеньех, понимавший по-славянски, перевел Сереге на слова. Албатана щерился, показав осколки зубов и распухшую сордельку языка, и ткнул Серегу раскаленным острием. Снова шипение, вонь, боль. Но на этот раз Серега был готов и сумел защититься, отделить себя от боли. «Твой бог тебя не слышит, хан!» — крикнул Духарев и захохотал. «Или бог оглох, или ты онемел!» Албатану очень хотелось воткнуть пику прямо в сердце славянина, и чтобы удержаться, он отшвырнул ее прочь. На миг стало совсем тихо, только костер потряскивал. И в этой тишине троюродный брат и старый соперник Албатана — Тот самый, который собирался отрезать Сереге ухо, громко произнес. — А ведь славянин прав. Албатан онемел, и бог его больше не слышит. Албатан выпрямился, как отпущенная пружина. Шикнула выдернутая из ножен сабля, вспыхнул багрянец на дымчатом клинке, а поперек живота родича, сквозь стеганую, шитую бляшками куртку, лег ровный, чистый разрыв. Миг... И печенек страшно закричал. Кровь хлынула из-за расходящейся раны. Албатан махнул саблей, брызги полетели на пленников. Бросил ее в ножны. Подхватил с кошмы деревянного бога. Больше он ничего не успел. Другой печенек, как близнец, похожий на раненого, махнул рукой. Узкий пояс змеей выпрыгнул из рукава, обвился вокруг албатановой шеи. Печенье поймал его второй конец, перехватил накрест, потянул, упершись ногой в спину хана. Албатан захрипел, замахал руками. Зашитая рана на щеке разошлась, показав обломки зубов. Остальные степники, их осталось дюжины две, не больше, не вмешивались, ждали, чья возьмет, того и удача. Взял. Душитель. Ремешок скользнул обратно в рукав, обезжизненное тело албатана осело на траву. Убийца отстегнул пояс хана с дорогой синдской саблей, надел на себя поверх собственного, затем вырвал из пальцев мертвеца так и не отпустил деревянного бога. Подошел к тому, кому албатан спорол живот, раздвинул края раны. и запихнул в кровавое чрево. Раненный завопил совершенно немыслимо, содрогнулся и умер. Печиньги довольно заворчали, сочли эту быструю смерть благоприятным знаком. Бог взял жизнь. Победитель поднес к лицу перепачканного кровью и слезью Бога, пошептался с ним и изрёк нечто. Духре взглянул на Мошега. Ху Зарин был доволен, что он сказал. Говорит, Кумир велел ему ждать восхода, а с восходом увозить нас в степь. Говорит, там на правильной земле твой Бог ослабеет. Ммм, пробормотал Духарев. А чему ты радуешься? Неужели не видишь? Бог уже помогает нам, нас не будут пытать, пока не увезут. Да е увезут ли? Я буду молиться. И ты молись. Бог уже вмешался, вмешается еще раз. Блажен, кто верует, пробормотал Духреев. Почему бы ему не вмешаться чуть пораньше? Ожоги на груди болели нестерпимо. Кочевники копались в сумках, делили серебро, припирались. На пленников не обращали внимания. Серега поглядел на костер. Нет, пережечь ремни нереально. Руки сгорят раньше, а вот ноги можно попробовать. Вон уголек подходящий. Серега будто не в значаи вытянул спутанные ремнями ноги, накрыл откатившийся уголек. Нормально получилось. Теперь ждать. Степники поделили серебро. половина залегла спать, остальные болтали по-своему. Один проголодавшийся понюхал котел сухой. Не понравилось, достал что-то из своей сумки, стал жрать. Еще один вдруг вскочил, выкрикнул что-то. Остальные на него зашипели, опасливо поглядев на спящих товарищей. Что? спросил Духреев. Хорошо, ответил Мошек. Этот бычий глист вспомнил о албатана два бурдика с кумысом. Остальные говорят, чего кричишь. Два бурдика на всех делить, ничего не останется. Преполонный угольком сыромятный ремень ощутимо вонял, но не больше, чем труп зарубленного албатана Мродича, и от самого албатана тоже несло будь здоров. Вопреки известной поговорке, что мол труп мертвого врага всегда пахнет приятно, вряд ли ноздри Печинегов уловят и опознают вонь трясящего ремешка. Заворачивался и застонал устах. Я бы тоже кумыса выпил, сказал Мошек. А еще лучше вина. Знаешь, я бы и обычной водой удовлетворился, заметил Духорев. Двое печенегов вскочили, заспорили. Скоро светать начнет, заметил Духорев. Хорошо бы эти ублюдки перепились. Хорошо бы их после выпивки на развлечения не потянуло. Мрачно отозвался Мошек.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 Кони их забеспокоились, сказал он после паузы. Но、ну、и что? Это или зверь, или, или, или не зверь. Молись, Серегей, чтобы это был не зверь и чтобы они ничего не услышали. Серега молился. От ремней, связывавших его ноги, поднимался заметный дымок. Печиньги спорили. Все изменилось внезапно. По обе стороны от лагеря одновременно появились люди и бросились на степняков. Их было не так уж много, но печенегов застали врасплох. Спорщики сразу прекратили дискуссию и схватились за оружие. Зазвенело железо, топот, глухие выкрики, удары, привычные звуки боя, в котором Серега вопреки обыкновению играл крайне пассивную роль. И это было грустно, потому что степняки, опомнившись, явно брали вверх. Вот один из нападавших, подбитый, полетел через костер, рухнул прямо над ухрево, свалив его на траву. Вертанувшись туловищем, Серега спихнул его. Бородатый мужик, славянин, мертвый. Убивший его печенек перемахнул через костер, пасть разъявлена в вопле, сабля над головой. Духарев не стал ждать. Врезал степняку промеж кривых ног так, что тот даже вверх подлетел. Приземлился. Сабля до половины воткнулась в почву. Сам степняк воткнулся мордой в землю, волчья шапка в костер. Духарев стриганул ногами. Есть. Свободен. Печенек выл, держась рукой загузна. Но второй, сука такая, тянулся к сабле. Серега сделал ему анестезию пяткой по башке, сел спиной к сабле, примерился. Молодец, копченый. В порядке клинок держит, острый. Два движения и ремешки поехали. Руки немного затекли, секундное дело. Мошек Хузарин уже повернулся спиной, подставляя скрученные кисти. Есть контакт. Духорев кинул ему печенежскую саблю. Дальше Хузарин сам справится. Серега еще раньше заприметил, где лежит его славный варежский меч. Вот он, голубчик. Серега почувствовал себя хищной птицей, которая порушила тесную клетку и, наконец, расправила крылья. Он стал таким легким и быстрым, что, кажется, вот-вот взлетит. Быстрее и легче Сереги был только его меч. Печенеги казались набитыми тряпьем куклами, такие вялые и медлительные. Но, получив клинком, прыскали кровью вполне реально. «Вот так, твари! Это вам не шкуру с пленников драть. Это вам полный кобздец!» Серега даже запел от восторга. Все как будто оцепенели. Застыли нападавшие, их осталось всего-то человек пять. Печенеги. Закоченели печениги, почти все. До пары тройки наконец доперуло, что их мочит, кинулись к лошадям. Поздно пить боржом, мальчики. Серега в три прыжка догнал, хлестнул мечом одного, второго, третий повалился сам, ножка подкосилась, не сама подкосилась. Эльда умница, в одной рубахе басая, зато с секирой в руках. Серега развернулся, взлетел в три прыжка обратно на кручу. Только здесь уже все закончилось. Здесь стояли мошек с окровавленной саблей, пятеро воев славян, натуральных кривичей, надо же, и живописная куча нашинкованных печенегов. «Вот черт, даже обидно!»